Она подбежала и обняла его. «Макс, я только что узнала, и я считаю, что это просто здорово!» Она посмотрела на него горящими от радости глазами и поцеловала его в обе щеки. Макс покраснел. Он почувствовал, что все на него смотрят. Так оно и было. К тому же Элли была одета в вечернее экспирианское платье которая не только делала ее старше на вид и более женственной, но и шокировала его британское сознание. Наконец она его выпустила, что само по себе было хорошо, но сделала его менее устойчивым, и он чуть не упал на колени. Она начала что-то болтать, но он от смущения не мог понять, что. В это время около нее появился главный стюарт Дюмон. «Капитан ждет, мисс!» — произнес он твердым голосом. «Это его проблемы. Ладно, встретимся после обеда, Макс!» Она направилась к столу капитана. Дюмон дотронулся до рукава Макса и тихо сказал «Пожалуйста, сюда, сэр!» «Место Макса оказалось в конце стола главного инженера!» Макс знал мистера компаньона в лицо, но никогда с ним не разговаривал. Компаньон взглянул на него и сказал, «Добрый вечер, мистер Джонс! Рад видеть вас с нами!» «Дамы и господа, наш новый астрогационный офицер, мистер Джонс! Справа от вас, мистер Джонс, мистер Деглер!» «Мистер Деглер, справа от неё. Он представил всех сидящих за столом доктора Вебербауэра, его жену, их дочь Ребекку, мистера и миссис Скотт, мистера Артура, сеньора и синьору Варгас, миссис Дейглер. Сказала, что очень рада его выдвижению. Так здорово, что за столом появился еще один молодой человек. Она была старше Макса, но достаточно молода, чтобы быть красивой. На ней было больше драгоценностей, чем Макс видел э, за всю свою жизнь, а волосы были уложены в высокую, примерно фут высотой прическу и усыпаны жемчугом». Все в ее наряде было совершенным и дорогим, как астрогационный прибор. Макс почувствовал себя неловко рядом с ней. Но он смутился еще больше, когда миссис Дейглер достала маленький платочек из-за корсажа, смочила его и сказала «Не шевелитесь, мистер Джонс». Она вытерла ему щеку «Поверните голову». Краснее Макс подчинился. «Ну, так-то лучше», — сказала миссис Деглер, и затем обратилась к главному инженеру. «Не считаете ли вы, мистер Компаньон, что наука, при всех тех чудесах, которые она сегодня творит, могла бы изобрести губную помаду, которая не остается на мужчине после поцелуя?» «Оставь, Мэгги», — перебил ее муж. «Не обращайте внимания, мистер Джонс». В ней есть капля садизма, и эта капля занимает большую ее часть. Джордж, ты заплатишь за это. Мистер Компаньон вытер губы белоснежным платком. Думаю, что такая помада уже была изобретена, но не пользовалась спросом. Женщины любят ставить свои метки на мужчинах, хотя бы и временные. О, неправда, таков женский мир, мадам». Она обратилась к Максу. «Элдрид, миленькая, не правда ли? Наверное, вы познакомились с ней еще на суше, как это у вас называется?» «Нет, мадам. Как же тогда?» «То есть я хочу сказать, что здесь для этого очень мало возможностей, или это не так?» «Мэгги, перестань ему докучать, дай человеку поесть». Миссис вебер сидящая по другую сторону от Макса, в отличие от миссис Дейлер, была не такой разговорчивой. Под ее успокаивающим влиянием Макс принялся за обед. Затем он заметил, что держит вилку не так, как остальные. Попытался взять ее по-другому, но от этого ему сделалось еще более неловко. К тому же он заметил, что у него грязные ногти и ему захотелось спрятаться под стол. Он съел около трехсот калорий, в основном хлеб и масло. К концу обеда миссис Деглер снова обратила на него свое внимание, хотя заговорила с главным инженером. «Мистер компаньон, разве в традиции корабля не входит поднимать тост за повышение по службе?» «Да», — согласился инженер, — Но он должен заплатить за него таковы правила. Макс подписал чек, принесенный Дюмоном. Цена его поразила. Его первое космическое путешествие, может быть, и принесет ему профессиональный успех. Но финансовое разорение оно уже принесло. Шампанское с в блестящей бутылке... Последовало вслед за чеком, и Дюмон раскрутил проволоку и грациозно вытащил пробку. Главный инженер встал. «Дамы и господа! Тост за астрогатора Джонза! Чтобы он никогда не поставил запятую в десятичной дроби не на свое место!» вива Браво! Речь! Речь!» Макс встал и смущенно произнес «Спасибо». Его первое дежурство было в восемь часов на следующее утро. Он позавтракал один и к своей радости понял, что, будучи дежурным офицером, он будет обычно есть либо до, либо после пассажиров. Он пришел в кабину управления минут на двадцать раньше. Келли взглянул на него и поприветствовал доброе утро сэр макс нисколько не смутился хм. доброе утро шеф он уловил насмешливый взгляд саймза сидящего за компьютером и поспешно отвернулся свежий кофе мистер джонс выпьете чашечку пока они пили келли тихо сообщил ему детали Порядок ускорения, расположение и вектор, задействованный энергоблок, взятые ориентиры, никаких специальных указаний и так далее. На Гуччи сменил Смайта, а перед самым началом смены пришел доктор Хендрикс. «Доброе утро, сэр». «Доброе утро, доктор». «Доброе». Хендрикс принял кофе, затем обратился к Максу. «Вы сменили дежурного офицера?» «Нет, сэр». «Так сделайте это». До конца смены осталось меньше минуты». Макс повернулся, Келли и робко отсалютовал. Смену принял, сэр. Очень хорошо, сэр. Келли сразу же отправился из рубки. Доктор Хендрикс сел, взял книгу и начал читать. Макс почувствовал озноб, поняв, что его как бы столкнули в воду, чтобы он научился плавать. Он глубоко вздохнул и пошел к нагучи Ноги давайте приготовим пластины для взятия ориентиров в середине смены нагучий взглянул на хронометр как скажете сэр хорошо я думаю еще рано давайте возьмем несколько доплеров да сэр нагучий слез с сиденья послушайте ноги тихонько сказал макс вам не надо называть меня сэром нагучий ответил так же тихо «Келли будет сердиться, если я нарушу этикет. Так что оставим все как есть». Макс нахмурился. «Ноги. Что думают остальные члены беспокойной команды об этом?» «Нагуччи не стал делать вид, что он не понял. Они все поддерживают вас. Главное, чтобы вы справились. Вы уверены?» хм, «Абсолютно?» «Если, конечно, не станете вы заноситься и изображать из себя, Бог знает что, как некоторые». «Не буду называть имен». Затем оператор добавил. «Может быть, Ковок не очень приветствует ваше назначение? Ему впервые пришлось самому нести дежурство». «Он злится?» «Ну, не то чтобы очень. В любом случае, он знал, что это временно. Ведь скоро новый переход». Он не станет мешать вам и причинять беспокойство. Он честный игрок».